Глава двенадцатая. Музыкальная беседа затянулась вплоть до прибытия во дворец графа Зустиняни, где в двенадцать часов ночи был подан шоколад и сорбеты. От техники и искусства пришли к стилю, к мыслям, к старинным и новейшим формам, наконец, к выражению, а затем к артистам, к разным из способов понимания и передачи. Корпора говорил с восхищением о своем учителе Скарлатти, который первый внёс патетический характер в духовные композиции. Но дальше этого он не шёл и не допускал в духовной музыке своего элемента в виде украшений, пассажей и рулат. «Неужели, маэстро, — спросил его Анзалетта, — вы порицаете все эти пассажи и трудные украшения, которым ваш учитель Фаринелли, однако, обязан своим успехом?» «Я не допускаю их в церкви», — ответил ему маэстро, «и ничего не имею против них в театре. Но они должны быть на своём месте, а главное, ими не следует злоупотреблять. Они должны быть просты, чисты, содержательны, изящны и в модуляциях соответствовать не только сюжету, но ещё и изображаемому лицу, передаваемой страсти, положению, в котором лицо находится». Нимфы и пастушки могут щебетать, как птички, или подражать журчанию ручейков, но Медея или Дидона должны рыдать или рычать, как раненая львица. Кокетка может украшать свои безумные каватины капризными и деланными украшениями. Карилла отличается в этом жанре. Но пусть-ка попробует передать глубокое чувство, сильную страсть, Ей это не под силу. И она напрасно будет волноваться, напрасно будет усиливать голос и расширять грудь. Неуместный пассаж, бессмысленные рулады, превратят в одну минуту всю эту высоту, которую ей, казалось, она достигала, в смешную пародию. «Все вы слышали Фаустину Пардони, теперешнюю госпожу Гассе, в известных ролях, соответствующих, Её блестящим качеством у неё не было соперниц. Но пусть появится Куцони с своим глубоким искренним чувством, пусть она передаст вам скорбь, молитву или нежность, слёзы, которые она заставляла вас проливать, сейчас же уничтожали в сердцах ваших впечатления всех чудес, которыми Фаустина поражала ваши чувства. Есть виртуозная способность, есть гениальность души. Есть то, что вас забавляет, и есть то, что вас трогает. Есть то, что вас удивляет, и то, что вас приводит в восторг. Я очень хорошо знаю, что все фокусы в большом фаворе, но что касается меня, если я и обучил им моих учениц как полезным аксессуарам, то всё-таки в этом я часто раскаиваюсь, когда вижу, что большинство из них ими злоупотребляет или жертвует необходимым ради лишнего, серьёзным, неизгладимым впечатлением слушателей ради криков удивления и проявлений лихорадочного и мимолетного удовольствия. Никто не противоречил такому выводу, неизменно верному по отношению ко всем искусствам, и которого всегда будут держаться возвышенные натуры во всех проявлениях искусств. Тем не менее граф, которому хотелось послушать, как исполняет консуэла светскую музыку, Нарочно как будто не соглашался с строгими принципами порпоры, но видя, что молодая девушка, вместо того, чтобы опровергать его лжеучения, всё поглядывал на своего старого учителя, точно упрашивая его одержать окончательную победу, он решил обратиться прямо к ней и спросить её, как она думает, в состоянии ли она петь на сцене с таким же умением и чистотою, как в церкви. Сомневаюсь. Ответила она с искренним смирением, чтобы я могла почерпнуть на сцене тоже вдохновение, и мне кажется, я там буду гораздо хуже. Ваш скромный и умный ответ меня успокаивает, проговорил граф. Я убеждён, что вы достаточно вдохновитесь присутствием публики. Страстный, увлекающийся и, признаюсь, слегка избалованный, чтобы заняться изучением тех блестящих трудностей, к которым она относится, всё с большей жадностью. «Изучением!» — воскликнул Порпора, лукаво улыбаясь. «Изучением!» — воскликнул Анзалета с неподражаемым презрением. «Конечно, изучением!» — прервала Консуэла с обычной своей кротостью. «Хотя я отчасти упражнялась в этом такте, но я считаю себя ещё не готовую соперничать со знаменитыми певицами, которые пели на вашей сцене». «Ты лжёшь!» — воскликнул, волнуясь он «Она лжёт, ваше сиятельство! Заставьте её спеть самые трудные, самые фиоритурные арии репертуара. Вы увидите, что она из них делает». «Если бы я не боялся, что она устала», — проговорил граф, у которого так и загорелись глаза от нетерпения и желания. Консуэла наивно взглянула на Порпору, точно ожидая от него приказаний. «Она нелегко устает», — заметил Порпора. «Раз мы тут собрались в тесном и прекрасном кружке, можно проэкзаменовать её талант по всем отраслям». «Не угодно ли вам, граф, выбрать Арию и проаккомпанировать ей на клавикордах?» «Из-за волнения, которые мне причиняют её голос и присутствие», — ответил Зустиня — «я наберу фальшивых нот». прокомпонируйте ей сами». «Мне бы хотелось её видеть, когда она поёт», — сказал Порпора. «Так как между нами будет сказано, я всегда её слушал, не видав её. Я должен знать, как она себя держит, что она проделывает своим ртом и глазами. Встань, дочь моя, это испытание нужно и для меня». «В таком случае я буду её аккомпанировать», — сказала Анзалета, садясь за клавикорды. «Вы меня будете смущать, маэстро», — сказала Консуэла Порпори. «Смущение — признак глупости», — ответил маэстро. «Тот, кто в самом деле проникнут любовью к своему искусству, тот ничего не боится. Если ты трусишь, ты тщеславна. Если тебе изменяют твои способности, значит, они плохи. Если это так, то я первый раз скажу. Консуэла ни на что не годна». И не заботьтесь о результате таких нежных слов успокоения, профессор надел очки, сел на стул прямо напротив своей ученицы и стал бить так по клавикордам, чтобы показать темп ритурнели. Была выбрана для исполнения блестящая ария, трудная и своеобразная, из оперы Був Галупа «Ла дьяволесса», для того, чтобы перейти разом к жанру, совершенно противоположному тому, в котором консуэла утром имела такой успех. У молодой девушки была такая замечательная лёгкость, что она, почти не упражняясь, дошла до всевозможных фокусов с своим гибким и сильным голосом. Порпора рекомендовал ей эти упражнения и время от времени заставлял её их повторять, чтобы знать, что она их не забрасывает. Но он никогда не тратил недостаточно времени, недостаточно внимания, чтобы узнать, насколько способна его удивительная ученица в этом жанре. Чтобы отомстить за его жестокость, консуэла придумала разукрасить оригинальную арию из «Диаволесса» бесчисленным множеством украшений и пассажей, считавшихся до сих пор невозможными, которые она импровизировала с таким спокойствием, как будто она их записала и старательно выучила. В этих украшениях было столько учёных модуляций, столько энергии, столько ада среди самого безумного веселья, столько самых мрачных созвучий, что слушателей среди их восторга обдало ужасом, и Порпора, внезапно встав, воскликнул громко. «Ты сама — олицетворённый дьявол!» Консуэла закончила свою арию сильным крещенда, чем привела всех в неистовый восторг, и села покатываясь со смеху бессовестная продолжал порпора тебя повесить мало ты надо мной жестоко насмеялась ты от меня утаила половину твоего труда и твоих средств мне давно нечему было тебя учить и ты из хитрости продолжала брать у меня уроки быть может для того чтобы похитить у меня все тайны композиции и преподавания чтобы во всём меня превзойти и потом составить мне репутацию старого педанта». «Профессор», — ответила Консуэла. «я поступила так, как вы поступили с императором Карлом. Помните, вы мне рассказывали этот эпизод? Император не любил трелей, и вы ни разу не употребили их в вашей оратории, и, строго выполнив его запрещение до конца, в последней фуге вы ему подготовили сюрприз — Вы начали её четырьмя восходящими трелями, которые потом без конца повторялись всеми голосами в стретто. Вы сегодня вечером нападали на злоупотребление украшениями, а сами велите мне их петь. И я их наделала слишком много, чтобы доказать вам, что и я могу злоупотребить этой модой. В чём мы готовы покаяться?» «Я уже сказал тебе, что ты дьявол», — заметил Порпора. «Ну, а теперь спой нам что-нибудь человеческое». И спой по-своему. Я вижу, что не могу больше быть с твоим учителем. «Вы всегда будете моим уважаемым и дорогим учителем», — воскликнула она, бросаясь к нему на шею и изо всей силы обнимая его. «В течение десяти лет я вам обязана моим хлебом и обучением, о дорогой учитель. Говорят, вы расплодили неблагодарных. Пусть Бог отнимет у меня любовь и голос, если я ношу в сердце моём яд гордости и неблагодарности». Порпора побледнел, пробормотал несколько слов и отечески поцеловал в лоб свою ученицу, причём проронил слезу, которую Консуэла не решилась вытереть, и она чувствовала, как эта холодная и унылая слеза заброшенной старости и несчастливого гения медленно подсыхала на её лбу. Это произвело на неё глубокое впечатление и повергло в какой-то религиозный ужас — который затмил собою её весёлость и оживление на весь остальной вечер. Через час, когда окружающие её исчерпали перед ней и вокруг неё все выражения восторга, восхищения и удивления, и ничто не могло её вывести из её грустного настроения, её попросили попробовать себя в драматическом жанре. Она спела «Большую арию Жамелли» из оперы «Покинутая Дидона», Никогда ещё она не ощущала такой потребности излить свою печаль. Она была великолепна, поэтична, проста, величественна и ещё красивой, чем в церкви. Её лицо лихорадочно разгорелось, глаза её метали искры. Это была не святая, это была женщина, пожираемая пламенем любви. Граф, его друг Барберига, это все слушатели, даже, кажется, сам старик пора совсем обезумели. Кларинда задыхалась от отчаяния. Консуэла, которой граф объявил, что завтра же контракт её будет написан и подписан, просила его, как милости, обещать ей исполнить что-то. Не спрашивая, что, как это делалось во времена рыцарства, граф дал ей слово, и затем все расстались подавленные впечатлением высокого наслаждения и гениальности.